Глава восьмая. Предательство? Нет, в это я точно не верил. Я скорее поверю, что это качественный вмешак, чем предательство Семенова. Версию, что все подстроил Семенов, я отверг, что называется категорически. Вася и не настаивал. «Я обязан все учесть, сам понимаешь», сказал Вася. «Я с государством в анальные игры не играю, ибо результат известен, кто кого». «Ты и есть государство», – пробурчал я. Но я был доволен тем, что от ГРУ происшествие курировал старый друг. Кому еще можно доверить такое? Вы лежите без особого, можно сказать, сознания в госпитале и в то же время имеете представление о том, что происходит на выходе из секретного подземного хода. В реальности на вас обрушивается тоннель, а в нереальности вы едете на машине, Выезжаете на поверхность и получаете по голове. В реальности вас ждут на выходе, но вы не приехали, потому что на вас упала порода в количестве достаточном, чтобы раздавить дивизию боевых слонов древности. Но если вы всего лишь бредили, то почему спутник в реале показал неких бардачей, чертовски напоминающих увиденных нами в бреду? Жена моя пришла к нам на вежливые десять минут и ушла к детям. Мы же с Васей засиделись до двух часов ночи, выдавая и прорабатывая различные версии. Два часа – густое время, когда шаткий усталый мозг еще хочет думать, но уже не может. Однако спать не хотелось, ибо какой еще сон, когда творится необъяснимое? И для объяснения этого необъяснимого нам требовался недостающий персонаж. Как говорится, если вам что-то непонятно, то вы или тупой – «Или не у того спрашиваете?» «Линдер», — сказал Вася. «Сам понимаешь, линдер, которому вынесли стремглав по мрачным подземельям». Я кивнул, потому что фигура этого товарища легко вырисовывалась в качестве того самого объяснительно необъяснимого, в коем мы сейчас нуждались. Вырисовывалась по привычке эдакая гуру-монастырская. Прямо ночью Василий поставил в поиск товарища линдера, Чтобы поутру иметь возможность лицезреть перед собой сие сиетворение кого-то оттуда сверху. Он, наивный, так сильно верил в возможности своей организации, что серьезно ждал звонка поутру с докладом о поимке Линдера. Может, сейчас же и подымим гуру сложа, пусть кается, предложил я. Как отыщем, сразу подымем, пообещал Василий. Ты это, Сережик, наверни мне еще ваш разговорчик с Семеновым. «Кстати, жаль, что вы не пишетесь. Это же монопринципиально!» «Это никак. У нас демократия», — сказал я. «Мы не пишемся. У нас камер нет в конторе. Разве только в сортире, чтобы мыло не тырили. Монопринципиальный ты наш!» Васенька грустно вздохнул. «Эх», — сказал Васенька, — «нам бы ваши, а вам бы наши!» «Нет уж», — ответил я. «Пусть ваши вам, а наши нам!» «А чего тебя интересует, старчи?» «Я ведь уже три раза до твоего сведения все довел». Васенька помахал над головой пальчиком, мол, вот оттуда пришла мысль. И сейчас ты, о землянин, будешь иметь счастье с ней познакомиться. «Разумеется, артефакт!» С потрохами сдал прилетевшую, но крайне предсказуемую мысль Васенька. «Разверни-ка перед солдафоном. Что у тебя на сей счет?» «Что тебе рассказать, Васенька? Представь себя персонажем компьютерной игрушки». Не ерничай, Вася. Итак, ты бегаешь, прыгаешь, подбираешь алмазики, монстров постреливаешь, а где-то ты в виде двоичного кода ноликов и единичек. Но увидеть ни себя, ни свой мир в двоичном виде ты не способен в принципе. Если где-то есть флешка, на которой написано «меч», потому что там меч, то ты не можешь узреть эту флешку. Ты можешь получить только скачанный с флешки «меч», именно «меч», или красивый, обоюдо острый, или ржавый, или пластмассовый, или еще какой. Персонаж игры не может всосаться в телефонную трубку, как Нео, но он может, теоретически, управлять частичкой мира оператора. Может же компьютерный вирус вывести изображение на экран, какую-нибудь картинку похабную, или стереть файл с жесткого диска, Или, если ком подключен к умному дому, заказать оператору в холодильник фальшивых котлет из синтетики, то есть еды. Да может, может. Ходят слухи, что существует артефакт, с помощью которого возможно управление холодильником из того мира. Или боевым лазером. Что, Вася? Мы не знаем, есть ли там холодильники и боевые лазеры? Не знаем, согласен. Мы можем только предполагать, что наш мир скроен по образу и подобию. А у нас это все добро или есть, или почти есть. Я тоже не верю в такой артефакт, Вася. Вирусом стать? Верю. В то, что можно измениться и стать вирусом, я верю. Такие у меня проходили, Вася, даже несколько штук. Только ничего у этих недогурков не вышло. Потому что у каждого из нас, Вася, своя виртуальная машина, в рамках которой ты король, вплоть до атомной катастрофы. А настоящей реальности тебе не видать. «Да, может быть и так, что нет ее, реальности настоящей. Зачем она нужна, если нет того, кто ее наблюдает?» «Так что сам ты, дзенствующая конторская крыса, Вася, не слышащая падения дерева там, где некому слышать?» «Не знаю я, не знаю, что имел в виду Семенов, но, скажу честно, мир спасать я не собираюсь. Даже став вирусом, «Ты никому ничего не причинишь, ни вреда, ни пользы». Васенька слушал меня, что называется, честно. Не думаю, что ему не были знакомы мои простецкие выкладки. Скорее наоборот, это они там, в своей забавной конторе, могли знать нечто про бренный, про наш. Слушая меня сейчас, Васенька запускал щупальца в текст, в эмоции, в шум дыхания». Он работал, пока я умничал, осыпая своего слушателя пыльными откровениями. Где-то наверху, в уютных комнатках, мирно спали мои дети, моя любимая женщина, по совместительству жена. Пригород спал, спала речка, спала, разумеется, охрана, доверившаяся роботам. А вот два не старых, но и не молодых уже, и притом вовсе не дурака, все думали, додумали, да расположившись в большом зале, Ну, прямо как Патриции, иначе не скажешь. В непонятном часу разошлись спать, благо гостевых комнат у меня было три штуки, а день сегодняшний именовался субботой. Васенька мне рукой махнул, мол, доброй ночи, это в такой-то час, и удалился в свою, подавно обжитую конуру. А я потом все ворочался в постели, ворочился и доворочился до того, что узрел сон». В русской жизни не угадаешь, когда и из какой щели попрет махровая достоевщина. Что может сниться русскому человеку субботней ночью, когда он только что отправился спать? Небо, птички, козочки на лужайке? Отнюдь. Исключительно или бог, или дьявол. Если бы пил до утра, снился бы бог. А на трезвую голову в такой обстановочке только его антипод. Верховный обвинитель. Уж не знаю, зачем они ввели в нашу жизнь такой персонаж, с названием которого у меня были проблемы, потому что я не верил ни в персонаж, ни тем более в его название. Персонаж явился легко, без серы, дыма и искрометания, просто возник у кровати, но не резко, а плавно, как свет в зрительном зале после киносеанса. Одет был в традиционный красный огненный плащ, Развивающийся сильнее, чем можно было объяснить аккуратным потоком воздуха от кондиционера. Так что я было подумал, будто у товарища легкое несварение, и он вынужден исходящие газы травить помалу. К его чести стоит заметить, что запаха никакого не было. А вот рога... рога были. Причем я сразу подумал, что это не бутафория, а часть пейзажа, присущая от рождения. Лицо было весьма нечеловеческое, словно принадлежащее артисту, который, будучи пьяным, играет пьяного, то есть вроде как и не играет. Отметив, что я смотрю на рога, дьявол или черт, или кто он там, вежливо сказал. «Простите, Сергей Савельевич, за непременный атрибут образа. Надеюсь, это не вызывает у вас эм, отрицательных эмоций». «Вашему несветлому лику идет», — ободрил я посетителя. «Надеюсь, вы не порастете неожиданно бородой прямо сейчас. Вот это вызовет отрицательные эмоции, обещаю. Я, знаете, в последнее время не особенно жалую бородачей». Антипод задумался, старательно искажая лицо и тем самым став на несколько секунд похожим на Василия Ильича Рязанова, потом расслабился и протянул неуверенно. «Не знаю, чем вам так насолили бородачи». Смею вас уверить, в моем, так сказать, амплуа интеллигентного ночного гостя лишняя растительность не приветствуется. Мне недавно приснилось, дорогой сатана, что я приехал к бородачам, пояснил я сатане, но выяснилось, что никуда не приехал. Однако место, куда я не приехал, оказалось реально существующим, и меня там ждали, чтобы я приехал». Сатана склабился, словно был причастен к происшествию и гордился тем, что имел счастье подставить человеку ножку. «Неизвестно, что было бы лучше, Сергей Савельевич», — сказал Сатана. «Появись вы там на самом деле или не появись? Я, кстати, не Сатана. Меня зовут Люцифер. И я не понимаю, о чем вы мне говорите. Приехал, но не приехал туда, где меня ждали, не ожидая». Все еще лежа на кровати, я отвернулся от Люцифера. Кажется, это слово переводится с мертвой латыни как «несущий свет» — неплохое прозвище для вашего электрика. Я-то думал, что он знает все, а у него возможности меньше, чем у нашего ГРУ. Позор. Я полагаю, что уж если ты не чистая сила, то хоть какие-то возможности у силы должны быть. Вот, например, у Воланда были... «Очень приятно», — соврал я, глядя на шторы, а не на гостя. «Как меня зовут, вы уже знаете». «С чем пожаловали?» «Не сатана». «Неужто так низко пал падший ангел, что приходится мне сниться?» Затылком я вдруг почувствовал легкую обиду, изошедшую от посетителя. Ему явно не нравилось, что я от него отвернулся. Точно так оно и оказалось. «Напрасно вы меня так демонстративно игнорируете», — обиженно произнес Люцифер. Я пришел, чтобы оказаться вам крайне полезным. А я его уже толком не слушал, потому что догадался, что все это происходит во сне. Шторы помогли, сквозь которые пробивался, вру, потоком лился солнечный свет. Я вспомнил, что мы с Васенькой засиделись, и сейчас или позднее утро, или вообще полдень. Обидчивый Люцифер, явившийся в полдень. Чем не название для комедии положений, в которой у меня главная лежачая роль? Это осознание своего сна меня приободрило и даже развеселило. «Штору не задерните?» — попросил я. «Мне в глаза бьет, раз уж вы решили быть мне полезным хотя бы во сне». Сзади послышался звук шагов. Люцифер обошел кровать и оказался передо мной снова, заслонив на момент солнечный свет. Штора из сатаны была никакая. Посмотрев на меня сверху вниз, Люцифер усмехнулся, потом наклонился, взялся руками за колени и присел на корточки. Солнце, оказавшееся позади гостя, создавало теперь что-то вроде нимба вокруг рогатой головы. Это оно снова вмешивалось в жизнь, полуденное, яркое во всю субботу, как положено. «Спасибо», — поблагодарил я. «Так уже лучше, не прямо в глаза». «Что ж вы? Что ж вы за человек-то такой?» — укоризненно произнес дьявол, громко дыша мне в лицо. К вам дьявол, а вы кривляетесь. Открою вам тайну. Вы сейчас не спите. И я не ваш сон, Сергей Савельевич. Я к вам по делу. Тон его голоса был уже не потерянный, а слегка угрожающий. Я почувствовал легкую, едва народившуюся тревогу. По какому делу? Спросил я и не выдержал. Снова начал поясничать, как всегда делаю в момент легкого страха. «Душу вам приготовить? Вы же меняться захотите, верно?» А потом набрался духу и спросил прямо. «А что в обмен, товарищ Люцифер?» Этот вопрос сам собой подразумевался, без вариантов. «Так чего ж время тянуть?» Люцифер улыбнулся, как хорошо подготовленный к классическому вопросу представитель высшего сословия нечистых сил. «Как положено. Вечная жизнь. Просто-напросто», — сказал он. Там. Я показал подбородком на небо, надеюсь, вышло раскованно и забавно. «Нет», — сказал Люцифер, — «здесь, не там. Но поверьте, это лучше, чем ничего. И душа здесь ни при чем, Сергей Савельевич. Кто вообще вам сказал, что есть у вас какая-то душа, которая существует вне времени и которая сохранится потом, после того, как нажмут красную кнопку?» или после того, как вы сожрете красную таблетку. Вы просто исполняемый код, движущаяся по проводам информация. Неужели вы думаете, что можете представлять из себя хоть какую-то ценность? Знаете, я вам открою секрет. Вас тоже время от времени переписывают. Потому что есть баги, сиречь ошибки, и есть то, что им там, наверху, Просто-напросто не нравится в вас. Вы очень часто просыпаетесь утром совсем другими. И, разумеется, вы никогда и никоим образом не узнаете об этом. Вас стирают, обновляют. Вы знаете, иногда всю систему просто-напросто перезагружают. Но особенно вас жалеют, если честно. Когда художнику нужен холст под новую картину, он иногда берет и замазывает старую просто напросто флешек не хватает просто напросто я так и подумал Съязвил я или же создатель всего этого великолепия не слишком добр знаете у нас тут есть концепция злого бога теологи ее очень любят это про то что бог есть, но ему нравится наше учение потому и мир такой что флешек не хватает для хранения всех персонажей а вот вы и попались уважаемый на полнейшем духовном невежестве Засмеялся Люцифер, раскачиваясь передо мной на корточках, то ли как торшер, то ли как зэк на привале. «Зло и добро существуют лишь в рамках двойственного сознания, за пределы которого вы пока не уползли, просто-напросто. Ваши просветленные знают это. Но и они, увы, всего лишь программы, только пустые, не концепциями, как вы. А Бог...» Есть и настоящий Большой Бог с большой буквы, Создатель всего. Так и доложите вашим батюшкам, что Бог есть. Можете сослаться на мое свидетельство. А я, я могу вам лишь обещать, что именно вас не сотрут, когда им там конкретно эта игра надоест. Разумеется, я могу и соврать, но у вас в любом случае... «Нет и не будет никогда ни малейшей возможности это проверить». «И еще. Я не дьявол, как вы уже наверняка догадались. Просто люблю, знаете ли, театр». «Играли в молодости?» — спросил я невинным голосом. «Теперь понятно, почему запаха нету. У настоящего дьявола он бы был. А что меня не сотрут, это хорошо. Правда, меня могут попросту потерять» выронить сквозь прореху в кармане. И найдет меня маленькая тупая девочка, гуляющая босыми ножками по пыльной деревенской улочке где-то там. Гуляет она так, гуляет, вдруг бац, о, какая интересная штучка в пыли валяется. Не подобрать ли? Подбери, милая, подбери. Там внутри целый дядя. Подберет, принесет домой, сунет в древний комп. Ну, не настолько уж она тупая, чтобы не сунуть флешку в комп. Обычное поколение ЕГЭ и запустит меня в свой СИМС. А ее комп окажется подключенным к тамошнему интернету. И через какое-то время одна копия меня встретится с другой копией меня. Меня ведь еще не стерли на прежнем месте. И будет два меня. Кажется, это называется параллельные миры. А на самом деле просто флешку утерянную подобрала тупая девочка, бредущая по деревенской дороге, и сунула куда надо. Играл послышался голос Люцифера. Но это к делу не относится. Эй, Сергей Савельевич, вы-то сами не заигрываетесь с воображением. Черт, на этом месте они все спотыкаются, когда им проясняешь, что будет. Хоть не проясняй. Сказал же, что не сотрут, а он лежит, дрожит, фантазирует все равно о том, как его или сотрут, или потеряют. Черт, упоминающий в разговоре черта, это или круто, или баг, Сирич, косяк. «Давай не волнуйтесь», — сказал я лениво. «Мои фантазии в последнее время весьма мирные, безвредные, почти детские. Однако, позвольте поинтересоваться, вы тоже персонаж?» Люцифер перестал качаться, а Кизек, недоумевающий, развел ручки в сторону, рискуя рухнуть на пол, и глаза его стали большие-пребольшие. Большие. Я даже подумал, что сейчас из них вылетит что-нибудь, как птичка из древнего фотографического аппарата». «Эй!» — сказал Люцифер. «А что? Возможен не персонаж? Вы не допоняли Харитонова, уважаемый. Вернее, вы-то допоняли, Сергей Савельевич. Но выводов не сделали. Вот на этом месте я взял, да и проснулся. Флешку! Флешку с Семеновым дай, сатана! В обмен на мою душу!» Хотел крикнуть я, но не успел. Гость растаял в воздухе и провалился под пол вместе с изрядным куском паркета. Пока я просыпался, сатана таял, а когда я совсем проснулся, его уже не было. А паркет остался, неповрежденный, совсем не мокрый и не обугленный. Врал, значит, собака, про то, что это не сон.